Мои любимые рестораны в районе Елисейских полей. Латераль. Милое кафе в двух шагах от Триумфальной арки. Днем там всегда аншлаг. Обедают клерки из окрестных офисов, а клерки индикатор хорошего заведения. Кухня в Латеральне скучная, даже обычный стейк тут умудряются подать как-то по-особому. А гребешки готовят в л и м о н н о и м б и р н о м маринаде. Тартар предлагают в четырех разных вариантах. Большой выбор салатов. Комплексный обед стоит пятнадцать с половиной евро. Вечером ужин из трех блюд обойдется примерно в тридцать пять евро без напитков. У кафе есть терраса, куда мечтают попасть все, но везет тому, кто пришел раньше. Кафе л а т е р а л ь Авеню Макмаун, четыре. 17й округ, метро Шарль де Голь э т у а л ь телефон 01 43 80 20 96. Леон де Брюссель, сеть бельгийских ресторанов, которых в Париже около десятка. Главное блюдо миди в горшочке с картошкой фри. Миди и свежайшие и приготовлены в разных вариациях: в белом вине с луком, со сметаной, с помидорами, с ракформ, с соусом кари или запеченные в духовке с сыром. Цена от 16 до 22 евро за порцию. Добавку картошки можно просить бесконечно. Некоторые блюда повторяют всего за три дополнительных евро. Отменное бельгийское пиво. Одно из преимуществ заведения работает без перерыва. Есть детское меню. Малышам дарят книжки раскраски и воздушные шары. Леон де Брюссель, Авеню де ш о н з а л е з е 63, Восьмой округ. Метро Франклин Д. Рузвельт. Телефон 0142259616. Вот еще несколько ресторанов в той же сети. В районе Опера Леон де Брюссель, Бульвар де з и т а л ь я н 30, 9 округ, метро 4 сентября. Телефон 0142463615. В районе л ю е а л ь Леон де Брюссель, улица Рамбюту 121, 1 округ, метро Лье-Аль. Телефон 0 1 л ь один сорок в тридцать шесть восемнадцать пятьдесят. В районе Сен-Жермен, Леон де Брюссель, Бульвар Сен-Жермен, сто тридцать один, шестой округ, метро Мобилом. Телефон 0 о 4 3 2 д и н сорок три двадцать шесть сорок пять девяносто пять. В районе Бастили, и Леон де Брюссель, Бульвар Бу Марше, 3, 4 четвертый округ, метро Бастили. Телефон 0 1 4 2 один сорок два семьдесят один семьдесят пять пятьдесят пять. Иппопотамус. Еще одно сетевое заведение, название которого переводится как Гепопотам. п Для у б е ж д е н н ы х мясоедов предлагает самые нежные сочные части коров семи пород из разных регионов страны. Порции не маленькие, готовят вкусно. Комплексный обед из двух блюд от 15 евро, из трех блюд от 20 евро. Детское меню 7 евро. Но я предпочитаю заказывать алякарт. Мое любимое блюдо пять разных типов вырезки в одной тарелке. Попросите официанта показать вам, с какого кусочка лучше начать, чтобы прочувствовать разницу в полной мере, и будьте готовы к тому, что вас здесь непременно спросят о степени прожарки. И п о т а м ю с Улица Квентина б о ш е р а двадцать, восьмой округ, метро Франклин де Рузвельт, телефон ноль один сорок семь двадцать тридцать четырнадцать. Есть еще пара ресторанов этой сети в окрестностях Елисейских полей. Авеню Франклин Рузвельт, шесть, восьмой округ, метро Франклин Д. Рузвельт, телефон 0142257796. Авеню Двограм, 46, восьмой округ, метро Терн, телефон 0146221396. В районе л е а л ь улица Берже, 29, первый округ, метро л е а л ь Телефон 0145080029. В районе Опера, Бульвар де к а п у с и н н а 1, второй округ, метро Опера. Телефон 0147427570. В районе б а с т и л и и Бульвар Бу Марше 1, четвертый округ, метро Бастилли. Телефон 014461940. В районе Монпарнас, Бульвар дю Монпарнас 119, шестой округ, метро Вава. Телефон 0 1 4 ь один с 4 е м ь